Так он сказал, и с железом ворвался в их толпу. Побежали от разъяренного все старика, и кричал сыновьям он громко броня Агафона, подобного богу Париса, Помона и Гипофоя, Антифона и Дейфоба. Диэз, геленом Полита во всех их девятерых призывал он и громко давал приказания, «Живо негодные дети, скорее срамники, пред судами вместо могучего Гектора вы бы все лучше погибли. О, я несчастный, несчастный родил, я сынов превосходных в трое широкой, из них мне, увы, никого не осталось». Нет канеборца-троила, нет местера, равного богу, нету и гектора. Богом он был среди мужей и казался сыном несмертного мужа, а сыном бессмертного бога. Всех их арес погубил, и трусливые эти остались. Эти лгуны, плясуны, герои в делах хороводных, воры, расхитчики, коз молодых и барашков народных — «Долго ли будете вы снаряжать мне повозку? Скорее всего, уложите в нее, чтобы могли мы немедленно ехать!» Так говорил он. Они, испугавшись отцовского крика, вывезли быстро повозку для мулов на прочных колесах новую дивной работы и кузов на ней укрепили. Сняли с гвоздя и ярмо для мулов, из крепкого бука, с шляпкой в середине, с концов же загнутыми кверху крюками. Вынесли вместе с ярмом и ремень для запряжки, длиной в девять локтей. Ермо приспособили к гладкому дышлу в самом конце впереди. Кольцо за крюк зацепили, трижды шляпку ярма обмотали. Потом по порядку дышло, ревнем обвязали, конец под ремень же подсунув. Из кладовой гладкостенной носить и укладывать стали в кузов подарки, за голову гиактора выкуп несчетный. Мулов потом у прежних заложили могучекопытных, некогда в дар от месейцев полученных славным приамом а для Приама коней подвели под ярмо. Для себя их тщательно выкормил царь в красиво отесанных яслях. В доме высоком они за запряжкой оба следили. Царь и глашатай, в уме своем планы разумные строи. Близко к ним подошла с опечаленным сердцем Гекуба. Чашу в правой руке держала она золотую, сладким вином, чтоб пошли они в путь, совершив возлияние. Пред колесницей стала царя, назвала и сказала, «На, возлияние сделай родителю Зевсу, молись, чтобы от врагов ты домой воротился, уже раз тебя дух твой, как я не против того идти к кораблям побуждает». Но помолись перед тем облаков собирателю черных Зевсу, который на землю троянскую Сиды взирает, птицу проси быстролетного вестника, силой своею первую в птицах, который сам он всех более любит. С правой проси стороны, чтобы ее увидавши глазами, с верой отправился ты кораблям быстроконных донайцев. Если ж кранион, широко гремящий, тебе не захочет дать посланца своего, всем я сердцем тебя убеждаю, встань не ходить к аргивянам, хотя бы и очень желал ты. Сходный с Богом Приам сказал, отвечая Гекубе, «Этот наказ твой, жена, я с большой охотой исполню». Руки полезно к завесу вздевать, чтобы нас пожалело. Так и ответил старик, и ключницы дал приказание, руки полить ему чистой водою. Служенка явилась, та с умывальный держа и с водою кушин. И как только вымыл руки приам, он кубок принял от супруга, Стал посредине двора возлияние свершил. И молился, в небо широкое глядя, и громкое слово промолвил: «Зевс, наш родитель, наиди царящий, преславный, великий, дай мне к Пелиду угодным прийти, возбуждающим жалость. Птицу пошли, быстролетного вестника, силой своею первую в птицах, которые сам ты всех более любишь». С правой пошли стороны, чтобы ее, увидавший глазами, с верой отправился я к кораблям быстроконных донайцев. Так говорил он, молясь. Услыхал его Зевс, промыслитель. «Был им послан орел».